Глава вторая. Управление домом. Если самурай недоволен какими-то поступками своей жены, он должен разумными доводами убедить её согласиться с ним. При этом в пустиках лучше быть терпимым и снисходительным к ней. Но если она ведёт себя плохо, и он считает, что от неё не будет никакой пользы, он в исключительных случаях может развести с ней и отослать её домой к родителям. И если самурай не делает этого и продолжает держать её в своём доме, так что люди обращаются к ней по уважительным именам Акусама и Камисама, но при этом кричит на неё и поносит её оскорбительными выражениями, он ведёт себя так, как наёмники и чернь, живущие на задворках торговых кварталов, что не подобает самураю-рыцарю. Ещё менее подобает ему хвататься за меч или грозить же не кулаком. Храбрость, на которую осмелится только трусливый самурай. Ибо девушка, рождённая в самурайском доме и достигшая брачного возраста, никогда, будь она мужчиной, не стала бы терпеть, чтобы кто-нибудь угрозил ей кулаками, лишь потому, что она имела несчастье родиться женщиной, ей остаются лишь слёзы и мириться с этим. Храбрый самурай никогда не угрожает тому, кто слабее его. Того же, кто любит делать то, что презирает отважный человек, справедливо называют трусом. Родственники. Среди крестьян и торговцев обычно дети старших и младших братьев, как и замужних сестёр, зовутся племянниками, и к ним ко всем относятся одинаково. Самураям не подобает поступать так. Например, сына старшего брата, являющегося наследником, почитают, хотя он и племянник, как старшего брата и относятся к нему с соответствующим уважением, ибо он будет исполнять долг старшего брата. Это необычное отношение к племяннику, ибо он представляет основателя семьи и рода. Что касается второго и третьего сыновей, то достаточно, если будут соблюдаться обычное отношение дяди и племянника. как и в случае с сыновьями младших братьев. Дети сестёр также племянники, но поскольку у них внешнее родство, об этом следует помнить. Поэтому лучше поддерживать с ними ровные отношения, устные и письменные, и держать их на расстоянии. Племянникам и младшим братьям, а также к собственным детям, если они отправлены в другую семью, нужно относиться соответственно. Встречаешься ли ты с ними лично или обмениваешься словами на семейных советах, приветствия и обращения должны быть сдержанными и отчуждёнными, как отношение к чужим домам и семьям, и отличными от обращений к близким. Ибо если после того, как они отправились в другой дом, по-прежнему относиться к ним как к сыну или младшему брату, будет казаться, что ты предпочёл бы оставить их дома. И подобное отношение будет сочтено приёмным отцом и другой семьёй неуважением. Приёмный отец не является родственником, и если предположим, в его доме возникнет беспорядок, и вопрос о наследнике станет трудным, только тогда будет правильным не бросить племянников и помогать им. И это же верно, когда отдаёшь свою дочь замуж в другую семью. Она рожает сына, и её муж умирает. И если маленький внук становится наследником, то в случае раздела владений, когда необходимо начать переговоры с родственниками и близкими зятья, необходимо, чтобы из каждых 10 вопросов 8 или 9 ты предоставлял решать им. И даже если муж жив, но семья плоха и становится бременем для родственников, едва ли можно не помочь дочери в трудной ситуации. Поэтому следует оказать ей поддержку. Бережливость. Самураи, находящиеся на службе, знатные и низкие, всегда должны быть бережливы, но при этом не экономить на расходах на содержание дома. Те, кто имеет большие расходы, должны быстро изменить свои траты, если обнаружат, что живут не по средствам. Будучи внимательными и экономя там и тут, они вскоре смогут расплатиться с долгами. Но если мелкий вассал пытается жить как большой, тратит слишком много и попадает в трудное положение, он не сможет оправиться от этого, ибо ему не на что опереться. И как бы он ни пытался экономить, его положение будет всё труднее и труднее, пока наконец он не придёт к полному краху. Поскольку частные дела людей не касаются других, а тот, кто находится на службе, вынужден делать то же, что и его товарищи, У него есть какие-то необходимые расходы, поэтому ему придётся прибегать ко всевозможным уловкам и хитростям, и даже говорить и делать то, чего не следует говорить и делать, ибо денежные трудности заставляют даже людей высокой репутации совершать бесчестные поступки, чуждые им. Поэтому необходимо принять твёрдое решение жить по средствам и быть очень внимательным, чтобы не впасть в ненужные траты. и расходовать деньги только там, где необходимо, ибо это называется путём бережливости. Следует сказать ещё одну вещь. Ничего не делать и при этом говорить о бережливости, не желая тратить ничего, экономия, исрывая ото всюду, радоваться, если скупостью удаётся добавить одну монетку к другой, значит, дать охватить себя страсти получения грязных барышей и постепенно утратить все приличия. Это означает делать то, чего не следует делать, и оставлять не сделанным то, что должно быть сделано. Такие люди теряют все инстинкты за исключением накопительства, и то, чему они следуют это скупость, а не бережливость. Это позволительно крестьянам и торговцам, но самурай должен питать к скрядности такое же отвращение, как и к отбрасыванию трёх священных сокровищ. ибо если он складывает все деньги в кубышку и не желает тратить их, насколько же сильнее он будет цепляться за свою куда более драгоценную жизнь. Поэтому древние говорили, что в Китае скупость считается равной трусости. Строительство дома. Самураю, находящемуся на службе, подобает иметь внешние ворота и сторожевой домик, крыльцо и вход. а также зал для приёма гостей, настолько хорошими, насколько позволяет его доход. Ибо повсюду люди присматриваются к домам ещё только подходя к внешнему рву, окружающему город. И если дома самураев не красиво снаружи, но совершенно и величавы внутри, люди не будут доверять ни господину, ни самим самураям. С другой стороны, внутренние покои дома, где живут жена и члены семьи, Также должны быть правильно обустроены, какими бы не видимыми для чужого глаза они не были. Они должны надёжно укрывать от дождя, и притом следует тратить как можно меньше времени на ремонт и обновление жилища. Ибо в нашем неспокойном мире даже владелец замка должен всегда помнить о возможности осады, о дамасах мураев в пределах второй и третьей линии обороны. должны быть низкими, небольшими и простыми. Тем более следует воздерживаться от строительства слишком величественных домов, тем воссалам, которые живут за пределами замка. Ибо может возникнуть необходимость сжечь дома и уничтожить имущество. Эти дома должны быть непритязательными, насколько возможно, и служить лишь местом для ночлега. Понимая это, самурай, желающий неуклонно следовать бусидо, даже в нынешнее мирное время не будет думать о доме как о своём постоянном обиталище и не будет растрачивать усилия на его изысканное украшение кроме того если дом окажется охваченным огнём он должен быть готов быстро построить новое жилище поэтому того кто не предвидит этого тратит на строительство дома слишком много денег и даже с охотой влезает в долги можно считать совершенно лишённым здравого смысла и понимания вещей. Оружие. Каждый самурай, находящийся на службе, должен иметь в достатке всё необходимое оружие. В каждом доме свои военные правила, поэтому необходимо тщательно приготовить всё, что требует господин: знамёна, флаги и знаки отличия на шлеме, подставки для копий и кресты на рукава. а также метки для вьючных животных. Тот, кто делает всё набегу, проявляет беспокойность и вызовет презрение. Известны случаи, когда непобеспокоившиеся о знаках отличия были атакованы и убиты своими же, поэтому такими вещами нельзя пренебрегать. Некоторые думают, что их слугам не придётся ни с кем сразиться, и поэтому могут дать им вместо настоящих мечей бамбуковые или деревянные. Они также не обеспечивают их набедренными повязками, полагая, что тем не придётся подпоясываться. Такие из-за своей неподсмотрительности попадут в беду. И самурай, который является рыцарем, получает большое жалование и не знает, когда ему суждено вступить в бой, восток рад более заслуживает презрения, если у него нет необходимого оружия, чем молодой слуга с деревянным мечом или без набедренной повязки. Поэтому только из боязни подвергнуться всеобщему осуждению, он должен обеспечить себя всем необходимым. Вот маленький совет. Когда вас сал низкого звания должен добыть себе доспехи, и у него предположим всего 3 золотых, то 2/3 этих денег ему лучше всего потратить на доспехи и шлем, а оставшиеся на остальное, как то нижнее бельё, штаны, куртка, хакама, пояс, хлыст, веер. сумка, плащ, фляга и так далее, чтобы у него было всё необходимое, равно как и полное боевое снаряжение. Затем, как бы он ни был молод и силён, лучше отказаться от внушительных железных доспехов и тяжёлых знамёны-стандартов по той простой причине, что пока он молод и полон сил, они не тяжелы для него, но с возрастом могут стать для него неподъёмными. Молодой воин может заболеть или получить ранение, и тогда даже самые лёгкие железные доспехи окажутся непосильной ношей. А если молодой воин становится известен тем, что его знамённые стандарты тяжелы, ему будет трудно отказаться от них даже тогда, когда он постареет и не сможет так легко управляться с ними. Вооружение слуг Восал низкого ранга, даже в исключительных случаях, должен обходиться без множества слуг, и тогда ему понадобится лишь одно копье. Если оно окажется повреждено, никому будет нести копье перед ним. Поэтому он должен иметь запас наконечников, к которым при необходимости можно присоединить бамбуковые древки. Если копье повреждено незначительно, следует дать слугам длинный и тяжёлый меч. Пусть молодые оруженосцы облачатся в доспехи дамару и железный шлем, а прочие слуги в мунакаке и повяжут свои головы или железные шапочки полотенцем, ибо низкий вассал должен легко вооружать своих людей. Если предстоит схватка на мечах, следует надеть доспехи и шлем. Лезвие меча может погнуться, тогда понадобится сменить оружие. Старый меч следует отдать молодому оруженосцу. который в свою очередь передаст его носителю сандалий или кониху самурая. Поскольку все самураи находятся на службе, и их долг состоит в том, чтобы уничтожать мятежников и разбойников и обеспечивать спокойствие и безопасность трёх сословий, даже самый последний из носящих это имя не должен совершать преступлений или несправедливости против этих трёх сословий. То есть он не должен требовать от крестьян большего, чем обычное вознаграждение, и не должен силой заставлять их служить ему. Он не должен заказывать ремесленникам вещи и потом отказываться платить за них. Он не должен забирать вещи у горожан и торговцев и заставлять их ждать своих денег. Самое же непристойное одалживать им деньги и наживаться на этом, подобно простому ростовщику. следует всегда быть внимательным к этим людям, сочувствовать крестьянам в своих владениях и не причинять вреда ремесленникам. И даже если не можешь сразу вернуть долги горожанам и торговцам, их следует время от времени выплачивать по частям, чтобы не загонять эти сословия в нужду и лишения. Самурай, чей долг карать разбойников и грабителей, не должен идти по пути этих преступников. Чувство стыда 50-60 лет назад Рёнины, говоря о службе, сказали бы, что человек едва ли может содержать лишнюю лошадь, если его доход лишь около 500 коку, или что он может позволить себе иметь лишь полуистощённое животное, если его доход лишь около 300 коку. Точно так же, если бы встал вопрос о службе с жалованьем в 100 коку, Они бы сказали, что тогда человек сможет позволить себе иметь лишь ржавое копье. Ибо в то время ещё были живы древние самурайские правила, по которым воину не пристало упоминать цифры и говорить, что у кого-то столько-то дохода. Поэтому их слова извучали так: "Даже умирая от голода, ястреб не притронется к зерну. Даже не съев ничего, самурай пользуется зубочисткой". В этих словах запечатлён тот дух, Тогда молодые люди никогда не говорили о выгоде или потере, никогда не упоминали о ценах и краснели, слыша разговоры о любовных делах. Я считаю, что все самураи должны изучать древние идеалы и восхищаться ими, даже не будучи способными их достигнуть. Даже когда у человека сломан нос, если он может дышать им, всё в порядке. Вот как следует идти к этому. Выбор друзей. Самое главное для самурая, находящегося на службе, общаться и заводить друзей только среди тех своих товарищей, которые отважны, верны долгу, умны и влиятельны. Но поскольку таких людей немного, следует среди многих друзей выбрать одного, на которого в случае необходимости можно полностью положиться. В целом самураю нежелательно заводить близких друзей из числа тех, кого он любит, и с кем он предпочитает есть, пить и путешествовать. Ибо если он проявит к одному из них расположение и сделает своим другом, полагая, что тот будет весёлым и хорошим спутником, они могут легко повести себя непристойным для самурая образом, относиться друг к другу без должных церемоний, вольно разваливаться друг напротив друга. распевать по вечерам песни и баллады дзёрури, обращаться друг к другу слишком фамильярно и ссориться из-за пустяков, а затем они могут помириться даже без обычных в таком случае слов. Подобное предосудительное отсутствие достоинства лишь показывает, что хотя внешне некоторые выглядят как самураи, сердца их как у нищих подёнщиков. Дружба Надёжность одно из качеств пути воина, необходимых самураю, но ни в коем случае не следует оказывать помощь без веских причин, ввязываться в дела, которые не имеют значения, или принимать на себя обязательства в том, что не касается тебя самого, только ради того, чтобы сделать такта или дать совет. Даже если дело в какой-то степени касается тебя, лучше остаться в стороне, если тебя никто не просит вмешаться. Ведь даже самые незначительные вопросы, не говоря уже о больших, могут привести к тому, что тени сможешь устраница, не подвергая риску свою драгоценную жизнь, которая должна находиться только в распоряжении твоего господина или родителей. Поэтому я говорю, что самурай не должен без необходимости принимать на себя обязательства. Когда самурая прослого просили о каком-нибудь одолжении, он первым делом решал, стоит его делать или нет. в последнем случае он сразу же отказывался. А если и откликался на просьбу, то делал это только после тщательного размышления, когда он был готов выполнить её. Дело вскоре оказывалось решённым, а самурай заслуживал великую благодарность. Тот же, кто берёт на себя какие-то обязательства без раздумий, не сможет выполнить их должным образом, и когда это обнаружится, приобретёт репутацию легкомысленного человека. Давать советы и высказывать суждения следует тоже только после тщательных размышлений. Ибо если родители, учителя, старшие братья, дядья могут дать неправильные советы своим детям, ученикам и племянникам без большого вреда, всё исходящее из уст самурая должно быть обдумано и взвешено. И особенно рассудительным он должен быть по отношению к своим друзьям и товарищам. когда его выбирают и просят принять участие в совете, он всегда может сказать, что не имеет мнения на этот счёт и отказаться обсуждать это. Но если как сопровождающее лицо он участвует в разговоре, лучше всего говорить то, что он думает, прямо, ясно и кратко, без оговорок и обращения внимания на возможное неудовольствие или возмущение других. Ибо если по своей слабости Или из опасений обидеть людей, либо оскорбить их, он колеблется, отворачиваясь от того, что верно, и соглашаясь с тем, что неразумно, или же, если желая избежать ссоры, он позволяет себе говорить неприличные вещи или перекладывает ответственность на других, то его в конце концов будут считать плохим советником и презирать. Точно так же тот, кто настолько глуп, что считает себя ненуждающимся в дружеском разговоре, полагаю, что в советах друзей нет необходимости, и желая всё делать по-своему, при этом совершая одну глупость за другой, будет не слишком любим своими друзьями. Разрыв отношений. У самурая, находящегося на службе, вполне может оказаться среди знакомых или товарищей тот, с кем он по каким-то причинам не желает иметь дела. Но если господин прикажет ему служить вместе с таким человеком, Он должен немедленно сказать тому: "Мне приказали служить вместе с тобой". И хотя мы отнюдь не близки, я верю, что мы будем помогать друг другу, чтобы сообща лучше исполнить свой долг. Если же человек старше его по службе, он сам попросит у него наставления. Если на другой день он получит новое назначение, им следует вернуться к прежним отношениям, но пока они вместе, сообщай исполнять обязанности. Вот должное поведение самурая. Тем большим должен быть дух сердечности и взаимопомощи между друзьями, у которых нет претензий друг к другу, когда они служат вместе. Но те, кто всегда жаждет власти, кто, когда в управу приходит новый человек, незнакомый со всеми тонкостями службы, отказывает ему в сердечной доброте, поддержке и не помогает хорошо служить, а когда он совершает ошибки, радуется этому, показывает свой отвратительный и плохой характер и заслуживают всяческого осуждения. Такой самурай способен на любую грязную подлость, например, повернуть оружие против своих, оказавшись в трудной ситуации. Поэтому такого самурая следует избегать. Репутация Самурай должен постоянно читать древние летописи, дабы укреплять свой характер. Ибо в сочинениях, известных повсюду, таких как Коюгункан, Набунагаки и Тайкоки, подробно описываются сражения и рассказывается о тех, кто совершал рыцарские поступки, а также о тех, кто погиб. Среди последних должно быть было много великих вассалов. Но они не кичились своей доблестью, поэтому их имена не запечатлены. Среди же низких вассалов выбраны и записаны для потомков имена только тех, чья доблесть была выдающаяся. Но и те, погибшие, чьи имена не остались в памяти, и те, чьи подвиги прославились в веках, чувствовали одинаковую боль, когда им срубали головы. Подумай об этом. Самурай должен умереть. поэтому цель его умереть так, чтобы своей великой доблестью поразить и друга, и врага, чтобы о его смерти пожалел и господин, и командующий, чтобы его славное имя осталось в памяти будущих поколений. Иная участь ждёт презренного труса, который наступает последним и отступает первым, который атакуя укрепления врага, прячется за своих товарищей, чтобы уберечься от стрел. Сражённый случайно стрелой, он падает и умирает как собака, а его товарищи могут даже втоптать его в грязь. Это величайший позор для самурая. Об этом следует думать днём и ночью и никогда не забывать. Хвостуны и клеветники. Эти два типа людей могут показаться схожими, на самом деле они различаются. В прежние времена среди самураев было немало тех, кто слыл хвостуном, Например, Мацудаира Кагаемон и Акуба Хигадзаемон. Оба офицеры сёгунской стражи. В те времена у каждого даймё было несколько таких самураев. Они совершали множество подвигов и неуклонно следовали пути воина, но были склонны к упрямству, и потому с ними трудно было вести переговоры. Когда же их поджимала жизнь или если их доход или должность казались им не соответствующими их высокой репутации, Они становились дерзкими и могли прямо высказать то, чего они желают, не заботясь о других. Но если их господин, его советники или старшие члены клана не обращали на это внимания, они становились всё более и более своим равными и могли сказать любому всё, что они думают о его достоинствах или недостатках, без всякой осторожности и извинений. И так это продолжалось постоянно. Такими были хвостуны прошлого. Люди, прославившиеся великими деяниями. Сегодняшние же хвостуны даже никогда не надевали кольчуги. Они проводят большую часть времени, сидя с друзьями и знакомыми, обсуждая недостатки методов управления своего господина, указывая на ошибки советников и доверенных лиц и, конечно, не скрывая неправильных действий своих товарищей. В то же самое время подчёркивая своё собственное превосходство. Эти недалёкие люди отличаются от славных воинов прошлого, как небо и земля. И их следует называть клеветниками и болтливыми дураками. Путешествие. Самурай, находящийся на службе, должен путешествовать с багажом на вьючной лошади. Он должен связать оба своих меча вместе, дабы они не выскользнули из ножен при падении. Но не следует обвязывать рукоять длинного меча полотенцем. Также не следует привязывать толстой верёвкой футляр кобья для поддержки. Эти вещи нельзя оставлять без внимания. Если пометить багаж знаками отличия и эмблемами типа вассал господина такого-то, это могут счесть неуважением к его дому. Если, как стало принято в наши дни, получаешь лошадь прямо от самого конюха, и если на ней ещё сидит самурай, следует не спешиваться со своей лошади. и подождать, пока самурай не сойдёт с лошади по просьбе конюха. Ибо если спешишься по просьбе конюха и будешь ожидать стоя, другому ничего не останется, как тоже слезть с лошади, хотя быт может он и не имел такого намерения. Когда же спешишься, можешь оказаться в неловком положении, если придётся залезть на ту же лошадь снова. Когда в пути необходимо перебраться через реку, следует всегда прибегать к помощи перевозчиков кули. Ибо если поскупишься на расходы или посчитаешь себя знатоком и поедешь самостоятельно, может случиться так, что лошадь упадёт, вещи промокнут, а слуга окажется раненным. Тогда будешь выглядеть очень глупо. Если желаешь сократить путь, едешь через ёги-кайцы или садишься в лодку в Авадзу, то поступаешь недальновидно. Ибо если едешь на обычные лодки из Кавана, и погода вдруг портится, это ещё простительно. Но если, несмотря на трудности, ты постоянно меняешь маршрут и попадаешь в беду, это необъяснимо. Не случайно старые стихи говорят: воин думает, что форт Ябаса вот ближайший путь. Он должен знать: кратчайшая дорога идёт кругом через мост Сета. Самый длинный путь оказывается самым коротким. Это относится не только к дорогам. Об этом стоит помнить всегда. Клевита. Самурай, находящийся на службе у господина, никогда не должен из-под тишка суждать о ошибки своих товарищей, которые он видел или о которых слышал. Ибо человеку не дано понять, насколько он может ошибаться в таких вещах или не понимать их. Более того, чиновники и особенно советники и старшие командиры говорят от лица своего господина. Поэтому их осуждение падёт и на него самого. К тому же может случиться так, что в один из дней придётся обратиться к ним с просьбой, прислушиваться к их настроению, пожимать руки, преклонять колени и смиренно просить их милости. Менять же внезапно тон после того, как только что за спиной человека злословил о нём, недостойно самурая, какой бы тяжёлый проступок этот человек не совершил. воин, заменивший павшего. Во времена внутренних войн, когда сражения были нескончаемыми, если самурай погибал в рыцарском поединке или умирал от ран, его господин или командир позволяли из уважения к заслугам павшего унаследовать его место и содержание сыну, каким бы молодым он ни был. Если же сын был ещё ребёнком и не мог нести воинскую службу, На место отца назначался его младший брат, если он не находился на службе, и господин назначал его попечителем. Такого воина называли цындаем, воином заменившим павшего. Таков древний обычай. Заняв место старшего брата, младший был обязан считать своего племянника сыном, воспитывать и заботиться о нём соответственно. Заняв место главы дома, Он был обязан собрать доспехи, оружие и конские сбруи, имеющиеся в доме, и вместе с одним-двумя от членами семьи тщательно пересчитать их и занести имущество в книгу. Когда ребёнок достигнет пятнадцатилетнего возраста, позволяющего ему поступить на службу к господину, следует отправить господину прошение о приёме на службу с получением вознаграждения, которое прежде получал его отец. прошение может быть удовлетворено, если молодого воина сочтут достойным. Если же его сочтут ещё слишком юным, попечители могут попросить заботиться о нём ещё несколько лет. А пекуну, однако, следует отказаться, как бы настойчиво его ни уговаривали. А когда прошение будет удовлетворено, он должен по составленной ранее описи передать всё имущество молодому воину. Все вещи, приобретённые за время опекунства, также следует передать ему. Когда опекун встал во главе дома, господин может определить ему часть содержания, например, 200 коку из 500, оставшиеся 300 идут племяннику. Это может быть хорошо для самого опекуна, но не для дома, чьи доходы уменьшаются. Поэтому он должен просить о том, чтобы все деньги из содержания старшего брата передавались наследнику. Так должен вести себя самурай, заменивший павшего. Но есть и такие, которые не желают передавать имущество наследнику, достигшему совершеннолетия, а если и делают это, то передают имущество в плохом состоянии, а дом обветшалым, не предприняв никаких усилий, чтобы восстановить его. Ещё хуже те, которые возлагают на наследника долги, которые его отец не делал. И беспокоют молодого человека просьбами о выделении продуктов, денег и прочего. Таких следует считать бессовестными мошенниками. Конец. Каждый самурай, большой или малый, высокого ранга или низкого, должен прежде всего думать о том, как встретить неизбежную смерть. Как бы ни был он умён и талантлив, если он беспечен и недостаточно хладнокровен, А потому, оказавшись лицом к лицу со смертью, выглядит растерянным, все его предыдущие добрые дела потеряют свой смысл, а все порядочные люди будут презирать его, и на него ляжет несмываемое пятно позора. Ибо если самурай идёт в битву, совершает отважные и величественные поступки и покрывает славой своё имя, то это только потому, что он настроил своё сердце на смерть. Если случается худшее, и ему суждено расстаться с жизнью, то когда его противник спрашивает его имя, он должен громко и чётко ответить и проститься с жизнью с улыбкой на губах, не выказывая ни малейшего признака страха. Если же он тяжело ранен, так что ни один лекарь уже не может помочь ему, то, как и положено самураю, он должен, будучи ещё в сознании, ответить на вопросы командиров и товарищей. И сообщить им, как он получил ранение, после чего спокойно, без всяких церемоний встретить смерть. Точно так же и в мирное время стойкий самурай, старый он или молодой, но поражённый болезнью, должен показывать свою твёрдость и решимость и спокойно расставаться с жизнью. Занимает он высокий пост или низкий, он обязан, пока ещё может говорить, попросить прибыть к нему его старшего начальника. поблагодарить его за оказанное внимание и милость, сообщить ему, что он всегда делал всё, что в его силах, для выполнения обязанностей, но сейчас поражён тяжёлой болезнью, от которой нелегко избавиться, и потому не может продолжать исполнять свой долг. Он также должен сказать, что перед тем, как покинуть сей мир, желает поблагодарить его за доброту и надеется на то, что старейшины его клана будут помнить о нём. Затем он должен попрощаться со своей семьёй и друзьями и объяснить им, что умирать от болезни после стольких лет получаемых от господина милостей недостойно самурая, но вы это неизбежно. А молодые должны оставаться преданными господину и стойко исполнять свой долг, отдавая этому все силы. Если же они уронят честь самурая и отступят от верности и долга, то душа его даже из царства теней отречься от них так должен расставаться с жизнью настоящий самурай об этом же говорит и мудрец перед смертью слова человека должны быть правильными таковы должны быть последние минуты жизни самурая насколько же жалок тот кто отказывается считать свою болезнь неизлечимой и беспокоится о смерти кто радуется когда люди говорят что он выглядит лучше и печалится, когда они говорят, что ему стало хуже, при этом приставая к врачам и взывая к бесполезным процедурам и услугам, пребывая в волнении и смущении. Когда силы покидают такого человека, он никому ничего не говорит и встречает смерть подобно собаке или кошке. Это происходит потому, что он отказывается всё время помнить о смерти, как я говорил в начале. но наоборот бежит от неё и думает, что он будет жить вечно, жадно цепляясь за своё существование. Тот, кто с подобным трусливым духом идёт в битву, не умрёт славной смертью, овенчанной ореолом верности, и потому исполненный самурайского духа воин должен умирать и от болезни на циновке.